Поезд остановился у станции. Окно спустили и высунулись. Напротив стоял товарный поезд, очевидно, только что подошедший. Из отодвинутой широкой двери поспешно вылезали солдаты и спускали на платформу вещи. «Ну, у этих не жирно. Мешочек другой. И обчался. Должно с северного», — сказал солдат, куривший папироску и, по-видимому, знавший все порядки. «С какого фронту?» — спросил солдатик с оторвавшимся хлястиком, высунувшись в окно. — Северного! — ответил угрюмо солдат, вытаскивавший мешок из вагона. — Ну вот, я говорил, что северного. На северном совсем, можно сказать, мало взяли. Врасплох захватили. — Да, да и порядку настоящего не было. — Зато западных сразу узнаешь. — Нет, наш комитет может сказать на диво. Как только стали доходить слухи, так комитет прямо вынес решение. То-то. Вот какие понимают по-божески, а какие норовят. Нет, у нас на диво, повторил солдат с оторвавшимся хлястиком. Я, можно сказать, всю семью одел. Сейчас все солдатами ходят. И отец, и дед, даже баба, и та в офицерской непромокайке ходит. Тоже досталось? Нет, с товарищем поменялся. Мне-то она подходящая. А у нас умные головы пулеметы делить додумались. Два пулемета в полку, а не их делить. Кому винтик, кому что. Не, что это можно? Сказало сразу несколько голосов. Солдат в стеганой куртке на это ничего не ответил. У нас пулеметы продавали, а уж деньги делили, сказал солдатик, хваливший свой комитет. Вот, то-то, что понятия-то разные бывает. У них, вон, люди с разумом. А у нас все лукошки набраты. Так никто ничем и не пользовался. Да, на винтики на этом далеко не уедешь. Что ж там? Ох, и дешево же эти пулеметы шли. И, мы и откупали, себе везут. И пулеметы везете. Мы все везем. Это сообщение от чего-то разладилось. А то бы сейчас уж берешь, что нужно только». — А вот наши раньше мобилизовались, — сказал опять голос с полки. — Так чего только не навезли? Это с западного, что ли? — Да, когда первые года шли, тогда лучше было. И опять же западный фронт. Другого такого не было. — Вон какие-то едут. По вещам и не разберешь, — сказал высокий солдат, когда проезжали мимо полустанка. Немного, немало, середка на половине. — От вы! С Кавказского! — — ответил голос из-за окна. — Ну вот, я уж вижу, не то и не это. — А куда вы пулемет продавали? — спросил молоденький солдатик с безусым лицом и в рваной шинели. — Куда? — не глядя на спрашивающего, недовольно проговорил солдат, хваливший свой комитет. — С фронту ты едешь или нет? — спросил он, уже прямо глядя на молодого солдатика. — С фронту. — Поделать не видно, что с фронту. Все долго молчали, подозрительно поглядывая на рваную шинель. «Ну, а насчет денег как?» «Насчет каких?» «Ну, опять же, полковых!» Солдат с хлястиком некоторое время молчал. «Деньги не тронули», — сказал он наконец, «потому деньги — это государственное». «Кто это вам сказал?» — быстро спросил высокий солдат. На него все оглянулись и ждали. «Кто сказал?» «Комитетчики». «Нет, это значит не государственное, а что, как вы есть ослы, дураки, лукошки, то и визить себе винтики, а они это государственное себе повезут, чтобы легче было. Вот-вот. То все было народное, а когда денег дошли, так сразу и сделалось государственное», — заговорило несколько голосов. «Они думают, что ежели залез в комитет, так греби один, а людям не надо». «С винтиками обойдутся», — сказал солдат, резавший краюшку хлеба. Солдат, хваливший свой комитет, стоял озадаченный, как бы плохо понимая, и только оглядывался во все стороны наговоривших. «А колпачили здорово», — сказал кто-то. «Дуракам-то, видно, кого не выбери, все равно один толк», — сказал солдат в стеганой куртке. «А столопов выбрали. Добро промеж пальцев пропустили». «По винтикам, а на умных наскочили, эти околпачили!» «А ведь и то, чуть то промахнулись!» Сказал, наконец, солдатик, хваливший комитет. Ну да подожди, в третий раз поеду, тогда уж!» Но его уже никто не слушал. «Во, во!» — закричал солдат в стёганой куртке, что-то увидев в окно. Все оглянулись и сдвинулись у окна. Из товарного поезда, стоявшего на втором пути у станции, вылезали солдаты и тащили, шатаясь от тяжести, огромные мешки. Высокий солдат до половины высунулся в окно и крикнул «От кедова вы везете!» «Западного» донеслось оттуда. «Без комитета делили?» «Без комитета! Вот это я понимаю!» «А то жди, хороший он попадется, либо нет!» А тут уж без ошибки. 1918 год.